Глава 30. Колокольчики на снегу. Юная королева нас покинула, так пишет о тебе вдовый король всем соседям в надежде починить сломанное. Я тоже получаю письмо, будто не приложила ко всему этому руку. И смеюсь. Вот ты действительно когда-нибудь нас покинешь? Не во снах, так в мыслях, наиву. Я вижу тебя повсюду только выпавший снег напоминает о минувших месяцах. Ладно, ещё щетины, не весть откуда взявшиеся, на идеальном лице принца. Я касаюсь её сразу обеими руками, и левую пронзает дрожь, а по правой бежит холодок. Принц смеётся, накрывает мои ладони своими и, чуть повернув голову, целует запястье. Я тоже скучал. Скучал. Какое скушное и неправильное слово Мы стоим посреди дворцового сада, куда его проводили слуги, и, вспомнив наш последний разговор, я отстраняюсь и придирчиво оглядываю наряд принца. Твой шейный платок совсем не подходит к моему платью, замечаю с притворной обидой. Не ври, ты не в платье, хмыкает он. Откуда знаешь? Вряд ли ты станешь носить их без острой необходимости. И встреча со мной точно не тот случай. Он прав и не прав одновременно. Я по-прежнему не привыкла к пышным и неудобным нарядам, но стремлюсь к этому. Мне нравится плавность, которую обретают мои движения, стоит только надеть платье. И нравится смотреться в зеркало. Не из славы, просто я становлюсь очень похожей на маму. И это лишь не повод её вспомнить. И уж тем более я бы хотела принарядиться для принца. И неважно, увидит он это или нет. Но так замучила искру с борами, что она вытолкала меня из комнаты в тренировочном костюме и бросила следом теплый плащ. Хорошо, хоть не голышом. Так что да, я соврала, вот только причину он не угадал. «Встреча с тобой — повод для торжественного бала, а ты сомневаешься, что я выбрала достойный наряд?» Мне тебя ощупать, ухмыляется принц. И я на всякий случай отскакиваю подальше. О нет, такого в благородное общество точно не поймёт и не простит. Но тут же снова приближаюсь и беру его за руку. Идём, хочу тебе кое-что показать. Уверенную, что показать, Уверена, что «показать» нужное слово. Уверена. Несмотря на мороз, сад пропитан цветочными ароматами и чарами придворных магов которые испалзлись в бронах со всего королевства едва узнав о твоей смерти и о появлении новой наследницы. Не то чтобы я жалуюсь, без их помощи восстановить дворец было бы невозможно, но сейчас велик риск, что из-за отголосков чужой силы принц не увидит главного, того, что грело моё сердце все эти холодные одинокие месяцы. Я тяну его по тропе мимо усеянных огоньками и припорошённых снегом деревьев, мимо кустов, превращённых в диковинных зверей руками умелых садовников и капелькой магии, мимо беседок, пустых фонтанов и клумб. Туда, где когда-то мерцала иллюзия безголовой мёртвой. Туда, где была жуткая пещера, которую мы первым делом вычистили и засыпали землёй. Туда, где я развеяла твой прах и как-то утром обнаружила... «Что ты видишь?» — спрашиваю я принца, когда мы останавливаемся. Сердце моё заикается, дыхание чистит. Я так отчаянно хочу верить, что... «О!» — только и произносит принц, затем шагает ближе и повторяет. «О!» И это всё? Разочарованная, я пытаюсь отойти но он удерживает она прекрасно она шепчу я ты правда видишь я я вижу спящую девушку не вспышкой нет лёгким мерцанием это очень тёплая магия нежная я жмугаю вытираю нос тыльной стороной ладони и прижавшись к его боку тоже смотрю на спящую девушку Только для меня это россыпь бледно-сиреневых цветов. Колокольчики, говорю я тихо. Они выросли сами и не умирают, даже сквозь снег пробились. Искро хотело бы выдёргивать, перекопать тут всё, но я вижу силуэт. Она, правда, словно спит на земле, такая мирная. Ведь за всей этой силой, за жаждой власти она ведь была была да. Принц обхватывает меня за плечи. Она была мы молчим. Не знаю, о чём думает он, но я о тебе, о том, что ты наконец обрела покой. А Искра поставила прах охотника на полку в таверне, говорю я через несколько минут. Мол, возьмёт его с собой, когда отправится в путь и разнесёт по всем королевствам. И когда она собирается в путь, Я слышу, что принц улыбается. В любой день. Только волка дождется. Их отношения все еще вызывают у меня недоумение, но волк ей пишет, и я вижу, с каким лицом искра читает эти послания, поэтому не вмешиваюсь. Кстати, вдруг вспоминаю я и взбудораженно хватаю принца за грудки. Мы тут вычитали про жар птиц. Их пение лечит больных, и исцеляет слепцов, представляешь? Ну, так утверждают легенды. Я слышала, как поет искра, такое, скорее, еще и оглушит заодно. Но, может, попробуем, пока она здесь? Принц не отвечает так долго, что я начинаю волноваться и даже встряхиваю его легонько, чтобы привести в чувство. Но он лишь улыбается, спокойно, нежно и качает головой. Я знала об этом. Не нужно. Но почему? Помнится, ты так жаждал меня увидеть, что согласился на глупый обмен с каменной девой. И ничуть об этом не жалею. Только возвращённые глаза не просто так оказались слепы. Помнишь, как мёртвая попросила меня задержаться? Она сказала: "Слепота пробудила дар, а зрение заберёт его". И я медленно опускаю руки предпочтёшь проблески из будущего реальному миру скажем так принц касается пальцами моей щеки отводит волосы с лба дар советуют подождать ибо он мне ещё пригодится к тому же слепота обостряет иные чувства я слышу как бьётся твоё сердце я зрячая но слышу как бьётся твоё бормочу я и он смеётся Ты задолжал мне поцелуй. Ты мне тоже кое-что задолжал. Историю помнишь? Когда выберемся отсюда. Ах, да. Хм. Так. Есть кое-что. Он легко обнимает меня за плечи и замирает близко-близко, отчего каждое слово касается моего лица тёплым облаком. Знал я одну девчонку, глаз не отвести, даже таких бесполезных, как у меня. Знакомство наше не задалось, но сердце у неё такое огромное и пылкое, что мне даже не пришлось вымаливать прощение. Очи её будто мёд на солнце, голос, как песня ручья, левая её рука ослепительный свет, а правая чёрная птица. Только её лицо я вижу в вечном мраке, только её. Эй, едва слышно шепчу я, «А это точная история о дружбе?» «О дружбе?» Принц удивлённо изгибает бровь. «О нет, ни за что. Дружить с ней я точно не собираюсь». После чего склоняется ещё ближе и, наконец, целует.